Глава 15. Щит короля Минотавров лежал передо мной на наковальне и радовал своим видом. Как и предыдущий щит, он тоже имел шипастую кромку, им явно можно наносить неплохие повреждения. Характеристики предмета я еще не видел. Сам щит около 40 сантиметров в диаметре и относится к классу легких щитов, сильно напоминал Баклер. Так как для его создания использовался материал под названием сангиусская сталь, ярко-красный металл с многочисленными прожилками бордового, то и сам предмет вышел такого же цвета. Сейчас он красиво переливался, когда на него падал свет огня. Помимо красивого цвета у щита была красивая гравировка, многочисленные элементы которой складывались в роскошный рисунок бычьей головы, глаза которого светились зеленым цветом. Беру щит в руки. Щит Короля Минотавров. Легендарный. Модификатор магической защиты плюс 160. Модификатор физической защиты плюс 300. Сила плюс 160. Живучесть плюс 180. Выносливость плюс 100. Сила физических атак плюс 10%. Атаки щитом наносят дополнительный урон 500-700. Плюс сила умножить на 2. Предмет обладает следующими свойствами. Сила короля Минотавров – пассивное свойство. Эффективность всех рывков увеличена на 200%. Воля короля Минотавров – пассивное свойство. Во время рывка вы имеете иммунитет ко всем негативным эффектам. Решимость короля Минотавров – пассивное свойство. Рывок владельца щита невозможно прервать. При использовании рывка с владельца щита снимается один негативный эффект. Приоритет отдается самым сильным. Ярость короля Минотавров – активное свойство. При активации умения сила первой атаки, нанесенной после использования рывка, увеличена на 300%. Вот такими свойствами обладал щит, который я держал в руках. В отличие от доспехов и меча, новый предмет идеально подходил мне как воину, и усиливал одно из немногих моих активных умений этого класса. Причем как усиливал? Да уж представляю, насколько сильную первую атаку я смогу нанести, если использую активное умение предмета, плюс получу его пассивные свойства. Как бы мне не хотелось протестировать новый айтем, но все же скрипя сердце мне пришлось убрать его в инвентарь и приступить к ковке брони, которую я обещал сковать в На нее ушло еще несколько полных дней. Но когда доспех был готов, я с радостью для себя обнаружил, что до получения максимального уровня кузнеца, тысяча единиц навыка, осталось не так уж и много. Я уже хотел было приступить к созданию реликта, как вдруг вспомнил, что обещал Суховею сразу отдать броню его дочери, как только она будет готова. Да и если уж говорить на чистоту, отдых мне тоже требовался. Выхожу из пространственного кармана и спустя буквально минут пять ко мне в дверь стучаться. Быстро она. Заходи, говорю я, уже зная, кто решил заглянуть мне в гости. Сделал? Стоит Валькирии только зайти в комнату, как она тут же набрасывается на меня, словно хищница на добычу. А то ты не знаешь, протягиваю ей нагрудник и поножи Ура, спасибо, благодарит меня воительница и, приняв новые шмотки. Чуть было не пускается от радости в пляс. «Спасибо!» Девушка начинает кружиться вокруг меня. «Вальгорт, ты правда лучший!» Успокоившись, произносит она через какое-то время и целует в щеку. «Считай это авансом для оставшихся частей комплекта. Мне бы что-то более материальное», спокойно отвечаю я девушке и скрещиваю руки на груди. «Могу хорошую ювелирку тебе подогнать, пару колец и кулон». «Все, минимум мифического ранга. Кулон вообще легендарный. Идет?» Валькирия с надеждой посмотрела мне в глаза. «В принципе, меча и щита уже было достаточно, но коли уж такое дело...» «Хорошо, принеси бижу. Я посмотрю и скажу, готов ли еще неделю провести в кузне, чтобы выковать тебе броню или нет. Решил немного я набить себе цену». «Сиди здесь и жди». «Даже не думай уходить куда-то или ложиться спать. Я быстро...» Валькирия хотела уже покинуть мою скромную обитель, но я ее остановил. «Можешь распорядиться, чтобы мне тогда еды сюда принесли? Я нормальной еды больше трех дней не ел». «Распоряжусь». Девушка хлопает дверью, а спустя пару минут у меня в комнате действительно появляется еда. Воительница вернулась спустя примерно час. На всякий случай я взяла бижу трех видов. Для воинов, магов и статовую. Вот, держи. Валькирия кидает мне линки. Ну, что я могу сказать. Бижа и правда была хороша. То, что была для воинов, давало бонусы к физическому урону, силу и выносливость. Плюс еще несколько полезных плюшек, делающих жизнь физических дамагеров или танков немного легче. Бижа для магов увеличивала магическую силу, ману и эффективность пробития заклинаниями магической защиты и щитов. Плюс ко всему, эта бижутерия обладала неплохими бонусами к статам интеллект и ловкость. Ну и последний вид бижи – статовой. В первую очередь, эта бижутерия увеличивала количество хитпоинтов, маны и броню, как физическую, так и магическую. Плюс, разумеется, статы. Данный вид бижи подходил любому игроку с любым классом, что очень удобно. Возьму эти кольца. Скидываю валькирии линки на понравившиеся мне два кольца, которые были воинского типа. И вот этот кулон. Он улучшал мою магическую составляющую. Хорошо, забирай. Через несколько секунд воительница достает выбранные мною два кольца и кулон и протягивает их мне. Теперь мы в расчете. «Ты скуешь мне доспехи?» Воительница с надеждой посмотрела на меня. «Да, разумеется», — спокойно отвечаю девушке. «Немного передохну и начну». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Валькирия вновь начинает кружиться вокруг меня, попутно благодаря меня за то, что я и так бы сделал. Ну, зато теперь еще и хорошей бижутерией обзавелся. «Ладно, благодарности оставь на потом». Как сделаю оставшиеся части комплекта, тогда и отблагодаришь. А теперь извини, но мне надо немного отдохнуть. Я устало сажусь на кровать. «А, да, точно, ты же все это время ковал», — спохватилась дочка суховея. «Извини». Она подходит к двери и открывает ее. «Увидимся». Девушка машет мне на прощание рукой и исчезает. А стоит только моей голове коснуться подушки, как я тут же проваливаюсь в глубокий сон. Следующие пять с половиной дней я снова ковал. Оставшиеся предметы были не такие сложные, поэтому времени на них я потратил гораздо меньше, чем на прошлые два. Также уровень кузнечного дела снова подрос, и до тысячной отметки не хватало всего двух десятков единиц, которые я собирался добить в ближайшее время. Как это было и раньше, стоило мне только покинуть пределы пространственного кармана как появление в моей комнате Валькирии не заставило себя долго ждать. «Все, теперь моя совесть чиста», — сказал я воительнице, отдав ей оставшиеся части брони. «Спасибо, нет, правда, спасибо, Вальгорд. То, что ты сделал этот комплект, очень много значит для меня. Я этого никогда не забуду», — произнесла дочка Суховея, смотря мне в глаза. «Странно, что это с ней?» Я думал, снова будет прыгать, как лишенная, а тут такое. Эм, с тобой все в порядке. На всякий случай решил поинтересоваться я. «Да, почему ты спрашиваешь?» — удивленно спросила девушка. «Просто в первый раз вижу тебя такой серьезной. Честно отвечаю я, не сводя с воительницы глаз. Вообще-то я всегда веду себя серьезно. Валькирия недовольно уставилась на меня». «Ладно, ладно». Я поднимаю руки вверх, тем самым показывая, что сдаюсь. «Я сейчас не хочу ругаться и спорить, ибо очень устал. Скажи своему отцу, чтобы завтра он выполнил свое обещание и снял следящее заклинание. Мы уже разговаривали с ним на эту тему, поэтому он в курсе. Сажусь на свою кровать». «Завтра я хотел приступить к созданию нового реликта, а чтобы это сделать, нужно как следует выспаться». Ибо процесс этот небыстрый и требует огромной концентрации, не говоря уже о затрачиваемом количестве маны. Он реально на это согласился? Спросила меня воительница, будучи явно удивленной моим словам. Да, мы с ним договорились, сонно отвечаю я девушке и ложусь головой на подушку. Хорошо, тихо произносит дочка Суховея. Я ему передам, отдыхай. Она сказала на прощание что-то еще но последних слов я уже не услышал, ибо прямиком отправился в царство снов. На следующее утро, а вернее вечер, я проснулся бодрым и полным сил. Еще лучше себя почувствовал, когда хорошо поел и принял тонизирующую настойку, которая в предстоящем мне деле явно лишней не будет. Когда все приготовления были сделаны, Я, прихватив с собой еще ящик тонизирующих напитков, поднялся наверх, чтобы на всякий случай еще раз поговорить с суховеем. Как оказалось, он меня ждал, поэтому проблемы попасть к нему не возникло. А вот и сам Вальгорт. Мне иногда оставалось только поражаться, как такому человеку удавалось всегда находиться в приподнятом настроении. «Привет». Я протягиваю гильдмастеру небесных странников руку в знак приветствия. Ага, давно не виделись. Мы обмениваемся крепким рукопожатием. Спасибо за то, что сковал броню моей дочери. Как будто у меня был другой выбор, усмехнувшись, отвечаю я. Это да, если моя дочь вбивает что-то в голову, то всегда достигает того, что хочет. Это ей досталось от матери. Сказав это, Суховей заметно погрустнел. «В любом случае, я так понимаю, ты пришел ко мне, чтобы удостовериться, выполнил ли я то, о чем ты просил?» Ему хватило пары секунд, чтобы взять себя в руки. «Да, все верно», — честно отвечаю гильдмастеру. «Ну, тогда будь спокоен, я отменил все заклинания». «Честно?» — я посмотрел временному гильдмастеру в глаза. «Клянусь всеми ветрами», — громко произносит суховей, и я чувствую легкий отголосок силы. «Почувствовал?» — спрашивает мужчина, и я киваю. «Значит, высшие сущности услышали меня». На его лице снова появляется улыбка. «Я так понимаю, что в следующий раз тебя увижу с гораздо меньшим уровнем?» «Все верно, но при этом я стану гораздо сильнее». «Эх, даже жаль после всего отдавать тебя розам», — Суховей грустно улыбнулся ты кстати не решил будешь ли ковать себе новую призывную броню и если да то какую если честно пока не думал будет время до турнира скую а если нет то на нет и суда нет я пожимаю плечами плюс от первоуровневой брони не так уж и много будет пользы ее надо будет прокачать а на это времени уже не останется ну у тебя есть три недели как распределить это время решать тебе но Суховей сделал паузу. «Пару дней оставь для того, чтобы потренироваться с командой. Слаженная работа — залог успеха». «А вы уже определили, кто будет со мной в пате? Удивленно спрашиваю я. «Все решится в ближайшее время. Хотя звено тройку я уже могу сказать». На лице Суховея появляется лукавая улыбка. «Ну, Валькирию я знаю. А кто будет третий?» Олов. Это из-за того, что я об этом попросил? На всякий случай решил уточнить я. Нет, он идеально подходит к связке двух маго-воинских гибридов. Да, с его бустами мы с Валькирией будем отлично ломать кабинеты противникам, ухмыльнувшись, произношу я. Да, и он как воин тоже неплох. Это да. Ладно, я, пожалуй, пойду заниматься своими делами. Как закончу, обязательно тебя навещу и скажу, какую новую способность получил. «Идет», — Суховей протягивает мне руку, и я крепко жму ее. «До встречи». «До встречи», — отвечаю ему и, покинув кабинет гильдмастера небесных странников, возвращаюсь в свое логово. «Ну, приступим». «На сегодня точно хватит», — устало произношу я, смотря на результат своей работы. Перед моими глазами в воздухе парило сложное магическое плетение — с десятком основных узлов и не меньше сотни малых, которые в совокупности составляли сложный магический рисунок, смотреть на который без слез я уже не мог. Четыре дня подряд только и делал, что соединял магические каналы, усиливал узлы, вплетал новые конструкции и так далее. «Нафиг, деактивирую навык реликтора и выхожу из пространственного кармана». Мне срочно требовался отдых, который я, несомненно, заслужил, но в то же время хотелось поскорее закончить с новым реликтом. Я тяжело вздыхаю. «Тьма, почему я просто не могу забить на работу и позволить себе нормальный отдых?» В дверь постучали. «А, ну да, как же я мог забыть? Заклинания слежки сняли только с пространственного кармана, а насчет комнаты уговора не было». «Не заперто», — говорю я, и в мою комнату заходит Валькирия. «Хм, странно. Неужели ей снова от меня что-то потребовалось?» Девушка сканирует меня взглядом. «Ты живой?» — спрашивает она, обеспокоенно глядя на меня. «Сложный вопрос», — честно отвечаю я, смотря на огромный столбик дебафов, выстроившийся под моим ником. «Оно и видно», — недовольно произносит Валькирия. «Как ты вообще умудрился так себя запустить? У меня даже во время рейдов такого количества дебафов не бывает. И, кстати, куда делись твои уровни?» «Смотрю на свой уровень». «Хм, интересно. Я был так увлечен созданием реликта, что даже не заметил, как потерял больше сотни уровней». «Ну, я же обещал твоему отцу, что к началу турнира буду двухсотого уровня. Вот и выполняю данное обещание». А вот как это делаю – секрет. Я устало улыбнулся девушке и сел на кровать. Самое неприятное, что при создании реликта тратилось огромное количество магической энергии. Так как я работал практически без остановки, часто бывало, что тратил ману практически под ноль, что влекло за собой последствия в виде магического переутомления. Это один из самых неприятных отрицательных статусов, который не только снижал реген манны, но и превращал мою жизнь в ад. Сильная головная боль, тошнота, отсутствие нормальной концентрации, дрожащие руки — это лишь небольшой перечень того, что вызывал этот треклятый дебаф. Разумеется, со всем этим набором я работать не мог, поэтому приходилось пить тонизирующие зелья, которые временно устраняли его, но по истечении срока их действия дебаф возвращался, и все становилось только хуже. «Понятно все с тобой. Могла и не спрашивать», — саркастично отвечает девушка. «Я распорядилась, и через пару минут к тебе придет один из лучших целителей нашего клана. Смотри, не засни до его прихода». «Спасибо, ты золото», — зевнув отвечаю я Валькирия. «Ты, кстати, довольна выбором аналитиков по поводу нашего пати». Несмотря на усталость, я хотел поддержать разговор с воительницей до прихода лекаря, так как боялся, что если она уйдет, то тут же засну. Да, я немного знаю его, и у меня сложилось мнение, что он довольно ответственный, а главное адекватный игрок. Плюс он хороший воин с кучей приятных бустов на усиление урона, увеличение хипов, защиты и так далее. Поэтому, да, я считаю, что в нашем звене из трех человек он зайдет оптимально. Валькирия о чем-то задумалась. Кстати, а вот и лекарь. Опомнилась девушка и, подойдя к двери, открыла. На пороге стоял непись, которого звали Инкрат Панацей 380 уровня. «Он, старец в белой сутане, кивает в мою сторону». «Да», — отвечает воительница. «Пожалуйста, позаботьтесь о нем», — говорит Валькирия лекарю. «Увидимся позже», — девушка машет мне на прощание рукой и скрывается за дверью, оставляя меня с Инкратом наедине. Ложись, приказным тоном произносит старик, и я послушно выполняю его приказ. Целитель садится рядом, его руки загораются теплым желтым светом. Инкрат касается одной из них моей грудной клетки, и я вижу недовольство на его лице. Молодой человек, как можно себя так запустить? Я встречаюсь с ним взглядом, и мне становится немного не по себе. Я выполняю одну очень сложную магическую работу честно отвечаю целителю. «В результате которой хотите сжечь магические каналы и навсегда потерять возможность пользоваться магией?» Инград посмотрел мне в глаза и по моей коже пробежал табун мурашек. «Неужели такое вообще имеет место быть? Да, я, конечно, виртуализирован и стал частью Эры Бесконечности, но разве такое вообще возможно?» «Не хочу», — неуверенно отвечаю я. «Тебе очень повезло, что Леся со мной связалась», — произносит целитель, и я чувствую, как по моему телу начинает распространяться приятное тепло. «Продолжи ты работать в таком темпе еще пару дней и считай все». «Что все?» — не понимая, к чему он клонит, спросил я. «Спалил магические каналы и не смог бы никогда колдовать», — недовольно отвечает старик, не отрываясь от работы. Кстати, а что за темная магическая печать на тебе? Я не хочу об этом говорить. Дело давно минувших дней. Скоро я сниму ее, и все будет в порядке. Уклончиво отвечаю я целителю. Хорошо, как скажешь, спокойно отвечает Инкрад. Но я бы на твоем месте избавился от нее как можно скорее. Из-за нее на тебя хуже действуют мои исцеляющие заклинания. Хм, а вот это для меня новость. Не думал, что печать может нести такие серьезные последствия. «А сколько примерно займет лечение?» Приподнявшись на локтях, решил поинтересоваться я лекаря. «Сложно сказать», — немного подумав, отвечает Инкрат. «Слишком много факторов, которые могут повлиять на работу моей магии. Навскидку от трех часов до пары дней». «Тьма, почему так долго-то?» «А вы можете залатать меня так, чтобы я смог продолжить работать, а окончательно исцелить уже потом?» «До турнира осталось всего ничего, и мне обязательно нужно закончить начатое, а иначе я подведу большое количество людей». Я посмотрел Инкрату в глаза. «Для меня это, правда, очень важно». В моей комнате воцарилась тишина. Мы с целителем буравили друг друга взглядом, и Инкрат наконец сдался. «Хорошо», – тяжело вздохнув, – произносит старик. «Но скажу одно, за последствия я не отвечаю. Я как смогу восстановлю твои магические каналы, но если ты продолжишь работать в том же темпе, итог будет печальным». «Спасибо, я постараюсь так сильно себя не нагружать», – честно отвечаю лекарю. «В мои планы не входило лишиться возможности использовать магию, поэтому можно себя немного поберечь». «Ну, смотри сам». Лекарь пожимает плечами. «Тогда я быстренько сделаю все, что в моих силах, а дальше все будет зависеть от тебя. Перегрузишь себя, сожжешь магические каналы. Все на твой страх и риск». «Хорошо, лечите», — отвечаю я Инкрату. «Тогда предупрежу тебя заранее. Процедура эта не из самых приятных, поэтому придется потерпеть». Старик поправляет очки на носу. «Готов?» «Да», — спокойно говорю я, — и не такое терпел. «Тогда начинаю», — произносит Инкрат, и свечение на его руках меняет цвет, становясь темно-синим. Приятное тепло мигом исчезает, а взамен ему приходит боль. Следующие четыре часа я провел в настоящем аду. Никогда бы не подумал, что может быть что-то хуже, чем тот раз, когда я проходил обряд инициации магии тьмы. Все. Целитель тяжело выдохнул, и только сейчас я заметил, что старик тоже устал. По его лбу обильно стекал пот, а лицо, и так покрытое морщинами, казалось, стало еще старее. Фух. Я облегченно вздыхаю, когда боль исчезает. Спасибо вам большое. Смотрю на Энкрата, и мне становится его немного жаль. Видимо, процесс исцеления был не из легких. «Благодари не меня, а Суховея и его дочь. Если бы они за тебя не попросили, я бы вряд ли согласился оказать тебе помощь. Ты хоть представляешь, сколько стоят услуги лекаря вроде меня?» «Дорого?» — неуверенно интересуюсь я у Инкрата. «Ты даже не представляешь, насколько...» — усмехнулся целитель. «В общем, заканчивай то, чем ты там занимаешься, и приходи ко мне в лабораторию. «Я так понимаю, ты собираешься принять участие в турнире от клана Небесной Странники?» — спрашивает Целитель, и я киваю. «Тогда ты точно должен зайти, чтобы я смог полностью вылечить тебя». «Почему вам так важна репутация Небесных Странников?» «Было очень странно видеть подобную лояльность от Непися к игровому клану». «Это длинная история», — Инкрат махнул рукой. «Может, когда-нибудь я тебе ее и расскажу». На лице целителя появляется грустная улыбка, и он принимает вертикальное положение. «В общем, не перегружай себя сильно, и тогда проблем не будет. Не послушаешь?» – он задумывается. «Тогда опеняй на себя». Инкрад тяжело вздыхает и, попрощавшись со мной, покидает мою комнату. Признаться, я был очень удивлен тому, что со мной произошло. «Не думал, что обычные дебафы могут так сильно повлиять на мой организм. Неужели это все из-за того, что я виртуализирован? Интересно, а обычные игроки могли бы попасть в подобную ситуацию?» В дверь снова постучали. «Входите». На автопилоте отвечаю я, и в комнату заходит Валькирия. «Как ты?» – девушка бросает на меня обеспокоенный взгляд. «Целитель все рассказал», – спрашиваю я, и она кивает. В принципе, все нормально. Все тело неприятно ломило, но в целом я чувствовал себя более-менее хорошо. «Зачем ты так себя перегружаешь?» спрашивает воительница, смотря мне в глаза. «Потому что я пообещал твоему отцу сделать все, что в моих силах, дабы одержать победу в этом турнире». «Но не такой же ценой. Ты виртуализирован. Эра бесконечности действует на тебя по-другому, нежели на обычных игроков». «Я всегда выкладываюсь по максимуму», — спокойно отвечаю я валькире. «С тобой бесполезно разговаривать», — с нотками ненависти в голосе произносит воительница. «Делай, что хочешь», — говорит мне девушка и, резко развернувшись, уходит из моей комнаты. Я тяжело вздыхаю и сажусь на кровать. «И чего она так за меня переживает? Втюрилась, что ли?» «Не, такого просто не может быть». Усмехнувшись, отвечаю сам себе и принимаю вертикальное положение. «Я потерял слишком много времени, пора вернуться к работе». Целитель сказал не перенапрягаться, а это означало, что работа по созданию реликта заметно замедлится. Хотя, если подумать, основную работу над ним я почти выполнил. Осталось лишь соединить все части магического плетения в одну конструкцию. «Да уж, звучит довольно просто, а вот на практике...» «Ладно, пора идти работать». Совершаю я волевое усилие над собой и открываю пространственный карман. Поговорка «Работа не волк, в лес не убежит» была придумана явно не для таких, как я. Поэтому, спустившись вниз, использую навык реликтора и снова приступаю к работе. «Эх, главное не закончить, как в прошлый раз». Внимание! Ваш уровень понижен до 203. Внимание! Ваш уровень понижен до 202. Внимание! Ваш уровень понижен до 201. Внимание! Ваш уровень понижен до 200. Перед глазами всплывали все новые и новые строчки о понижении моего уровня, а я все дальше продолжал вливать свои жизненные силы, созданное мною магическое плетение. Внимание! Ваш уровень понижен до 185-го. Внимание! Ваш уровень понижен до 184-го. Внимание! Ваш уровень понижен до 183-го. Делаю завершающий штрих, и все пространство магического кармана заполняется светло-голубым светом, а перед моими глазами, паря в воздухе, зависает созданный мною реликт. Браслет, примерно 5 сантиметров шириной, был сплетен из тысячи наитончайших нитей, которые переплетались в сложный рунный узор. В его основные узлы были вплетены несколько магических камней, которые в данный момент источали приятный голубой свет и, как предыдущий мой реликт, пульсировали в такт моему сердцу. Протягиваю руку вперед, и реликт сам обвивает мое запястье. «Ну, посмотрим, что у меня получилось на этот раз».